Глава 31. Ну давай, говори уже, что там еще? Я сейчас изведусь от любопытства. Эльфийские скелеты в шкафу на хорошую мыльную оперу потянут, а я жутко соскучилась по сериалам. Добиться правда, от короля и королевы было весьма непросто. Твой отец — король третьего по величине королевства Альгерон, Даргрей Грааль Лейкеретиэль. «Ого! ведь же язык сломаешь, какая у реально настоящая фамилия!» «Меня все эти признания не трогают, мои настоящие родители в другом мире остались, а тут просто забавно». «Да, не хватает попкорна. Одно хорошо, новый отец-король, значит, я не совсем безродная». «И под забором нашли». «Именно по линии твоей матери наследовался трон, и подобрали подходящего мужа внутри государства» своего, проверенного, послушного и надежного, с условием, что она получит титул королевы, как только выйдет замуж. Однако к свадьбе приехал Дар в качестве гостя. Принцесса была втайне влюблена в него, да и самому королю она, видимо, пришлась по вкусу. Это была короткая интрижка. Все предсвадебные дни и даже в день свадьбы Дар был с принцессой в очень тесных отношениях. Ну а дальше начинается самое интересное. Вскоре по королевству разнеслась радостная весть о том, что уже теперь королева ждет ребенка. Я сначала подумал на королеву, что это она решила черной краской так прикрыть свой адюльтер и нехарактерный оттенок твоих светлых волос. Но зачем было что-то делать с ушами? Кирин сделал паузу и, казалось, посмотрел прямо на меня. Как он это делает через запись? Королева сама на такое не решилась бы. Это сделал король. И нужно было это ему не для сохранения тайны. Королева же стыдилась своего поступка и поэтому легко согласилась на перекрашивание в черный цвет. Ее как раз волновало сохранение ее тайны. Позже у короля с королевой родилась общая дочь, и ее отец приложил все усилия к тому, чтобы в итоге она стала главной наследницей. И если повезет, повелительницы всех светлых земель. Он не хотел, чтобы все это получила ты, потому что не была его родной кровью. А если бы узнали про то, что ты не его дочь, ничего бы не изменилось, ты все равно осталась бы главной наследницей, но никакого влияния на тебя он бы уже не имел. Ну что же, это многое объясняет. Жестоко, конечно. Из реаль сделали непонятно кого. Повесили на нее все грехи, а сами якобы такие чистенькие. Вон, она одна, чернавка и вшивая овца, недостойная, глупая, злобная. Обидненько, конечно, Зари. Кирин какое-то время молчит, словно знает, что мне нужно все переварить. Взгляд его злой, колючий. Но я знаю, что этот взгляд предназначен не мне. Кажется, повелитель вовсе в бешенстве. Но очень хорошо себя контролирует. Я пока обдумываю, как поступить в этой ситуации. Стоит ли все это обнародовать или нет. Но склоняюсь к тому, что стоит. Однако это может сильно ударить по королю Альгерона. «У него большая семья, в которой начнется раскол. На момент близких встреч с твоей матерью он уже был женат и имел двоих детей. Сейчас их уже трое. У тебя есть два брата и сестра по отцу». Неожиданно повелитель улыбнулся. «И вот что, Реаль, я считаю, тебе действительно пора возвращаться. Нечего тебе делать в этих мрачных и неприветливых темных землях. Я решу все, официально». «Есть брачная связь или нет, это ничего не меняет, ты все равно останешься моей настоящей невестой». Против темных земель поднимаются плохие настроения. Светлые королевства могут уже довольно скоро объединиться и прийти к решению об интервенции. Они опасаются расплодившихся у тебя в землях монстров и хотят заполучить дракона. Для изучения. К моменту, когда на темные земли вступит светлое воинство, Тебе там уже лучше не быть. У темных нет и не будет шансов, а ты, светлая принцесса. Тебе ни к чему видеть то, что произойдет с этими землями. Я жду тебя. Тебе очень понравится в моем дворце, обещаю. Подскочила. Ах ты! Как же он меня бесит! Села обратно. А ведь Реальба, на моем месте, после такого предложения, подбежал бы в дворец, и объятия повелители роняя тапки, забыв про темные земли, как про страшный сон. Хорошо, что я не реали, вообще не светлая эльфийская принцесса. Не нравятся мне эти светлые эльфы? В дверь постучали, выключая записи, убираю камень подальше. Пустила в кабинет Кайдши и села обратно в свое кресло. Я проводил делегацию, они под большим впечатлением. Бодро отрапортовал демон. Оказывается, они примеряли доспехи на многих кандидатов, в том числе и прошлых повелителей. Ни на ком они не сработали. Как история с монстрами началась, долго совещались и решили приложить доспехи тебе. Скоро ты станешь легендой темных земель. Но если уж серьезно говорить, то среагировали доспехи на тебя. Меланхолично заметила я. Ты же первый их надел. Кайтши молчит, задумался. А мне сейчас совершенно нет до доспехов. Думаю, как избежать светлой угрозы. Ты выглядишь грустный. Чем-то расстроил светлый повелитель. Проницательно заметил демон. Внимательно на меня глядя. Говорит о возможной интервенции. Я думаю о том, что помимо стены мы не особо защищены. Нас действительно легко светлые поставят на колени, если захотят. Знаешь, какая битва самая лучшая? Какая? Та, которой не было. Тарабаню пальцами по столешнице. Мысли проносятся одна за другой. Я не хочу светлые земли. Я тут хочу оставаться главной. Темным землям надо менять имидж. Что менять? Сейчас темных воспринимают как злобных, опасных и не особо умных. Поэтому светлые предпочли отгородиться. Раньше спасало то, что взять с нас особо нечего было, а теперь есть как минимум дракон. Потом, может, еще кто-то или что-то появится. Но мы же не можем все отдавать. Придется начинать общение со светлыми. В том числе и политическое. Нас должны перестать воспринимать как тех, с кем невозможно вести диалог. В светлых в тёмных землях мало, а там постоянно множится о нас разные небылицы. Значит, нам надо стать более открытыми, но при этом попробовать сохранить и усилить привлекательные характеристики. Темные, брутальные и загадочные. На это в будущем будем делать упор. Дракона светлым покажем, пригласим, как только улучшим имидж, исследовательский корпус в горы, пусть общаются с драконом, но под нашим контролем. Далее монстра. Замолчала. Кайдши сидит тихо, не перебивает. Возможно, боится сбить меня с мысли. Под столицей устроим арену. Пока простую шатер, а там дальше гномов подключим на строительство серьезной арены. Будем там устраивать бои монстров. Не до смерти, но прям жестко. Монстром тренировка и сброс агрессии и адреналина. Все же они не домашние зверушки. Но бои будем продавать билеты. Дорогу от границы до столицы организуем тоже по высшему разряду безопасности и комфорта. Раструбим пробои монстров по всем светлым землям. А рекламу надо будет дать мощнейшую. У светлых монстров нет. Это только наша фишка будет. Если все получится, то к нам пойдет поток туристов за экстремальными ощущениями и экзотикой. Но при этом туристы будут в максимальной безопасности, чтобы вернулись и поделились восторгом с другими светлыми о крутости темных земель. Я думаю, все может получиться. В светлых землях довольно пресно и скучно. Слишком правильно, хорошо и безопасно. Поток светлых туристов — это деньги и налаживание контактов. Поднимаюсь с кресла. Все, поехали в город. Неизвестно, сколько у нас времени в запасе. Может, вообще ничего не успеем. Но надо хотя бы попытаться. Сначала гномом заглянем, потом к мэру. Затем надо будет к съездить. У пограничников больше всего монстров. Сделаем объявление в городе и на границе о наборе монстров для выступлений. О, надо будет разыскать светлого барда. «Хватит ему прохлаждаться. Я с ним поговорю. Придется ему вернуться в светлые земли». Словам эльфа будут больше доверять. Пусть собирает себе учеников здесь и там, и вместе с ними трубит про арену монстров. «Я прямо сбодрилась. Мы еще поборемся, Кирин. Вечерком, когда вернусь, я тебе такой ответ отправлю. Опять спать не будешь».